И что там лежало? — Пакет, набитый банкнотами по одному фунту. — Чертовски странно, — подумал я. — Но тем не менее их, вы их пересчитали. Сколько набралось? Пятьсот пачками по сто фунтов. А шестью неделями позже в вашем сейфе нашли девятьсот пятьдесят. Никто бы и слова об этом не сказал бы, это кролики, но фальшивые казначейские билеты. Должно быть, я ошибся в подсчёте, наверное, в пакете лежало 1000 фунтов, сколько бы в нём ни лежало. 500 или 1000, вы решили их украсть. Просите? Вы хотите признать себя виновным по другому обвинению? Кража найденного имущества, не так ли? Мистер Реджинальд Гастингс вновь стал грызтьs ногти указательного пальца. "Да, да, я их украл. Именно так, нашёл и присвоил. Это же не столь серьёзное обвинение, не так ли? Что ж вы теперь знаете правду. По крайней мере, мы к этому идём. Итак, деньги вы нашли случайно, решили никому о них не говорить, сунули в карманы и уехали с ними так? Совершенно верно. Заправляли автомобиль бензином по пути домой?" расплатившись одной из фунтовых банклат. — Нет. — В удивление, — ответил Гастингс, — я заправился, когда выехал из дома. — А что? — Я вот думаю, с чего бы человеку, который в холодное морозное утро едет на дороге у Элбора Чизлтон, вдруг останавливается у пятого мильного камня, приваливаться к нему? а не к мягкой спинке и сиденье, заглядывают за него, ковырятся. Мужчина, называвший себя Реджинальдом Гастингском, вскочил на ноги и злобно воскликнул. «Что все это значит? Вы пытаетесь заманить меня в ловушку? Все эти вопросы вам будет задавать прокурор, то куда более дотошно. Вот я и пытаюсь показать, с чем вам предстоит столкнуться. И извините». Я понимаю, однако он деланно рассмеялся. Я, разумеется, нервничаю из-за всей этой истории. Могу вам поклясться, это чистая правда. О том, что деньги фальшивы, я не имел ни малейшего представления. И нашел я их там, где я и сказал. Знаю, что они там будут лежать. Я изложил вам свою версию, буду на ней настаивать. Я нашел деньги случайно, и пусть они делают с этим, что хотят. Это все, в чем меня можно обвинить. «Да перестаньте! Они смогут и кое-что еще на вас повесить. Теперь они знают, что вы нашли деньги случайно. Они знают, где вы случайно их нашли. А что вы скажете им насчет того, когда вы случайно их нашли?» «Когда? Назовите время. Когда? Точные даты я не помню. Это важно. Зависит от того, какую дату вы не помните». Мистер Реджинальд Гастингс вытер лоб с тыльной стороны ладони. «Я просто представить себе не могу, к чему вы клоните. Меня интересует день, который вы не можете вспомнить. Когда вы вылезли из своего автомобиля, привалились к мельному камню и случайно нашли пакет с банкнотами, ну, хотя бы приблизительно. Где-то в первую неделю февраля вы довольны? Вполне». Первые фальшивые банкноты расплатились в Lion Garage в Чизелтоне 18 февраля. Так что всё сходится. А как насчёт второй даты? Когда вы вновь вылезли из автомобиля, привалились к пятому мельному камню и случайно нашли второй пакет с деньгами? Мистер Реджинальд Гастинск облизнул губы. А с чего вы решили, что это был второй раз? В вашем сейфе на один и два пакета. В одном вскрытом лежали 450 фальшивых банкнот, в другом, запечатанном или возможно вскрытом, проверенном одном запечатанном 500. Одно минуту не торопиться. Я могу это объяснить. Как-то разом вспомнился пакет, который я нашёл в первую неделю февраля. Да. В действительности Там было два пакета, связанные вместе. Я вскрыл верхний и обнаружил в нем 500 банкнот по одному фунту. Вот почему я только что и сказал, что нашел за камнем 500 фунтов. Я просто забыл о втором пакете, поскольку его не вскрывал. Очевидно, в нем тоже лежали 500 фунтов. В сумме получается тысячи, о чем вы совершенно справедливо и упомянули. Вновь провел тыльной стороной ладони по лбу. Ума не приложу.